Последние часы и дни выдались у дав безумно сложными. После нескольких дней безобразий в Эдемском саду и надписи «Здесь была я, а кто читал свинья», вырезанной на коре дерева познания, ее и без того подмоченная репутация окончательно испортилась. Порядочные стражи при встрече с ней отворачивались, а шустрые дымовые многозначительно подмигивали и в присутствии дав колотили гномов без всякого смущения. Ровно как шпионящие гномы, лезущие на чужие территории, шмыгли под ногами с удвоенным нахальством. Некоторым зазевавшимся, отдав, порой перепадал пинок, усиленный заклинанием реактивного катапультирования. Но самое характерное в этой истории было то, что дав по-настоящему доставляло удовольствие то, что она делала. Темных перьев на ее крыльях становилось все больше, а мимо каменных грифонов, Она и прилетать уже не решалась, особенно после случая, когда один из грифонов ожил. Генеральный страж Троил больше не вызывал ее к себе. Но однажды утром проснувшись, Даф обнаружила у себя под щекой что-то чужеродное. Это был пергамент, перевязанный тонкой блестящей лентой. Даф некоторое время разглядывала мудренный узел и не могла сообразить, с какого конца к нему подойти. Она потянулась было за ножницами. Но едва коснулась ими ленты как она развязалась сама собой, и живой серебристой змейкой скользнула под кровать. На пергаменте было лишь две строчки старомодных букв. Буквы жались одна к другой, выглядели прилизными и смирными, как запуганные ученики. Даф даже слегка удивилась, что у Троила может быть такой почерк. Однако то, что письмо было от Троила, казалось несомненным. Внизу сияла печать света, которую нельзя подделать. Сегодня ночью. Мраморный рог Минотавра. Единственный артефакт, который позволит тебе покинуть Эдем незамеченным. Третье небо. Хранилище артефактов рядом с моим кабинетом. Воспользуйся руной Хрюнилона. В третьем часу, после полуночи, иди к любому месту Эдемской стены подальше от охраняемых ворот и коснись ее рогом. Образовавшегося прохода будет достаточно, чтобы ускользнуть прочитала Дафна. Даф кинулась к книге Белой стражи, настольному пособию всякого стража света. Это была тоненькая брошюрка, в которой на первый взгляд было не больше 40 страниц. Однако чем дольше ты ее читал, тем тольше она становилась. Некоторые уникумы ухитрялись прочитывать по 500 страниц в день, и за 10 лет едва ли доходили до середины. Впрочем, не исключено, что они художественно преувеличивали ибо художественное преувеличение свойственно всем, рожденным под солнцем. Пролистав предметный указатель, даф нашла ссылку на руну Хрунилона. Руна Хрунилона «Смотри, Хрунилон» считается одной из опаснейших черномагических рун. Вычерчивается кровью из безымянного пальца правой руки на плите из белого мрамора, при условии, что на эту плиту в последние сто лет не садился ни один ворон. Допускает разовое магическое проникновение в любое охраняемое место, включая Аид, Эдемский сад и Третье небо и возвращение обратно. При использовании в комбинации с маглодией невидимости и нанесенной на ногу руной ускользающего облика, позволяет остаться незамеченным для стражи. Побочные действия. Может вызывать кратковременное затемнение сознания и любые неожиданные поступки. Запрещена для использования Стражами Света под угрозой изгнания из Эдема. Короче, крышу срывает. Меня этим не напугаешь. Моя крыша и так в свободном полете, — решила дав Перечитав запись в книге, она заметила, что слова хрунилон, «Маглодия невидимости» и «Руна ускользящего облика» выделены. Ага, — восторжествовала дав И, сообразив, что это означает, Нашла в книге Белой стражи» сведения о Хрюнилоне. Хрюнилон, двенадцатый герцог тьмы, чернокнижник, убит стражем света Филаретом в начале второго тысячелетия до нашей эры. В разделе маголодия невидимости» Дафна обнаружила ноты, в которых с грехом пополам разобралась. «Если потренироваться часик, можно сыграть вполне прилично», — подумала она, оценив, что нот было не так уж и много куда больше озадачила Дафну руна ускользяющего облика. Рисунок, этой похожей на корявый древесный ствол руны, вначале долго бегал по страницам книги, вполне отвечая своему названию, и лишь под конец, прижатый к оглавлению, позволил Дафне себя рассмотреть. Руна ускользяющего облика впервые использована магом французского происхождения Шершель Афамом при бегстве из Аида, В 1375 году нашей эры наносится на ступню левой ноги, ближе к пятке, соком выжатой в полночь смоквой. Визуально облик применившего руну мага меняется до 60 раз в минуту, позволяя одурачить даже ту прозорливую стражу, которая способна обнаружить невидимок. Побочные действия. Способна вызывать головокружение и временную потерю памяти особенно при одновременном применении с другими магическими средствами предупреждение во избежание утраты собственного облика руну необходимо стереть не позднее часа с момента нанесения кроме того постарайтесь ничего не потерять на принадлежавшие вам утраченные отчужденные предметы действие руны не распространяется на всякий случай да поискала в книге еще Магаляфама но статья о нем оказалась совсем краткой. В ней лишь сообщалось, что вышеупомянутый маг был схвачен в Аиде после неудачной кражи чероносного кариуса у пса Цербера, бежал, использовав знаменитую руну, и через пару лет был схвачен уже в Эдемском саду при попытке похищения плодов бессмертия. При задержании золотокрылой стражей этот маг успел надкусить один плод, и учитывая приобретенное бессмертие, Был посажен под домашний арест на тысячу лет, однако сбежал спустя 6 месяцев, использовав связанные в неволе прыгучие носки и шарфик соблазнения. Дальнейшая судьба Леофама неизвестна. На этом любовь Дав к чтению иссякла. Дав вздохнула и, захватив с собой книгу Белой Стражи, отправилась искать плиту из белого мрамора. Если что-то ее и беспокоило в данный момент, то это необходимость глубоко протыкать себе палец. Донорство в таких формах она не любила. Той же ночью Дав проникла в хранилище артефактов рядом с кабинетом Троила и похитила рок. В кабинете Троила, мимо которого она прокралась на корточках, ее встретила тишина. Дверь была приоткрыта. Рядом, разбросав крылья, лежал странно неподвижный павлин. Однако Дав слишком спешила и слишком боялась попасть со стражи чтобы обратить на это внимание. Был уже третий час, когда она, наконец, покинула дом светлейших. Промчавшись на крыльях над Демским садом, тихо дремавших в объятиях теплой ночи, она подлетела к стене. Стена была не так уж и высока, скорее, это была просто каменная ограда метров двух в высоту, но Дав знала, что, попытайся она сейчас перелететь ее, не имея допуска, стена вырастет до небес и не пропустит ее. Охранная магия стены была древней, как сам Эдем, и очень, очень надежной. Почти полчаса Дав искала в стене подходящую трещину, в которую можно было вставить рок, едва не упустила время. И вот, когда до конца срока оставалось не более десяти минут, она нашла-таки подходящую трещинку, в которую рок Минотавра вошел почти до половины, коснувшись стены той своей частью, где начинались старинные узоры. В то же мгновение роб вспыхнул, и небольшая часть стены озарилась зеленым сиянием, образовав полукруглый лаз, куда едва можно было протиснуться на корточках. Что творится с той, другой стороны, дав не ведала. Депресняк, прижавшийся к ноге дав, зашипел. Рог ему совсем не понравился. Вообще не нравилось все происходящее. Опустившись на четвереньки, даф нерешительно коснулась стены ладонью ощутила покалывание и осторожно продвинула руку дальше. Некоторое время рука продвигалась, как сквозь растаявшее масло, пока наконец не вышла с противоположной стороны. Даф чувствовала, что пальцы ее зачерпывают пустоту. Лаз продолжал сиять. Он становился то ярче, то совсем погасал. Даф испугалась, что может застрять внутри стены, если потеряет время, и вытянула руку обратно.